Доктору доставляло удовольствие рассказывать своим товарищам в этот дождливый сумрачный день тысячи подробностей о проносящейся под ними местности. Она была плоской, и потому препятствий для полета никаких не представляла. Одно лишь тревожило Фергюсона — проклятый северо-восточный ветер. Он дул со страшной силой и относил Викторию несколько в сторону от Тимбукту. Дойдя на севере до Тимбукту, Нигер... Изгибается, словно гигантский фонтан, а затем целым снопом сверкающих рукавов несется к Атлантическому океану. Внутри этой грандиозной излучины Нигера природа чрезвычайно разнообразна. Здесь и буйная растительность, и полнейшее бесплодие. Невозделанные равнины сменяются полями Маиса, а за ними тянутся обширные пространства, поросшие дроком. Всевозможные водяные птицы, пеликаны, черки, зимородки целыми стаями носятся над притоками Нигера и над его болотистыми рукавами. Время от времени мелькают деревни Туарегов, мужчины отдыхают в кожаных шатрах, а женщины, куря большие трубки, занимаются домашними работами, доят верблюдов. К восьми часам вечера Виктория пролетела на запад больше двухсот миль, И здесь перед глазами путешественников развернулась чудесная картина. Лунные лучи, прорываясь сквозь тучи и скользя между полосами дождя, заливали своим светом горную цепь Хамбори. Как причудливы очертания этих базальтовых вершин. Они вырисовываются на фоне темного неба фантастическими силуэтами, напоминая, подобно плавучим льдам полярных морей, легендарные развалины какого-то огромного средневекового города. «Вот картина из удальфских тайн», — сказал доктор. «Анна Радклифф не сумела бы придать горному пейзажу более мрачный и таинственный вид». «Право же», — ответил Джо, «не хотелось бы мне очутиться одному ночью в этой стране призраков». «Знаете ли, сэр, Я с удовольствием перенес бы этот пейзаж в Шотландию. Он был бы недурен на берегу озера Ломонд, и туристы устремились бы туда толпой. В нашем шаре маловато места, и удовлетворить твою фантазию было бы трудно. Но смотрите-ка, направление полета как будто меняется. Превосходно. Духи этой таинственной местности очень любезны. Они надули для нас с юго-востока ветер, а нам того и надо». Действительно, Виктория взяла курс к северу, и 20 мая утром уже неслась над запутанной сетью речек-притоков Нигера. Некоторые из них так заросли травой, что издали производили впечатление тучных лугов. Это был путь, пройденный Бартом, когда он спустился вниз по реке до Тимбукту. Нигер, в этом месте достигая 800 футов ширины, протекал среди берегов обильно поросших крестоцветными всевозможных видов и тамариндами. В густой траве прыгали, погружая в нее кольчатые рога стада газелей, а аллигаторы подстерегали их. Длинные вереницы ослов и верблюдов, нагруженных товарами, тянулись по дорогам среди великолепных деревьев. Скоро за излученной реки появились расположенные амфитеатром низкие домики. На их крышах и террасах было навалено скошенное сено. «Это Кабара, порт Тимбукту», — весело закричал доктор. «А до самого города, пожалуй, не будет и пяти миль». «Значит, вы довольны, сэр?» — спросил Джо. «Я в восторге, мой милый». «Прекрасно. Значит, все к лучшему». Действительно, в два часа дня столица пустыни, таинственной Тимбукту, имевшая в былые времена, как некогда Афина и Рим, свои школы ученых и свои кафедры философов, развернулся перед взорами воздухоплавателей. Тут Фергюсон, следя по карте, сделанной собственноручно доктором Бартом, убедился, насколько она была точна. Город этот представляет собой огромный треугольник, как бы начерченный на безбрежных белых песках. Самый город с высоты птичьего полета представлялся кучей шариков и кубиков. Улицы были довольно узкие, их обрамляли одноэтажные квадратные дома из необожженного кирпича и тростниковые хижины со строконечными соломенными крышами. На террасах домов там и сям были видны лежащие в небрежных позах люди в ярких одеждах с копьями или мушкетами в руках. В этот час на улицах не было женщин. — А говорят, что они здесь очень красивы, — заметил доктор. «Видите — Видите, — продолжал он, — три башни на трех мечетях. Это почти все, что осталось от былого величия Тимбукту. В вершине треугольника высится мечеть Санкори. окруженные галереями, которые покоятся на аркадах довольно чистого рисунка. Несколько дальше, возле квартала Сан-Гунгу, мечеть сиди Яги и несколько двухэтажных домов. Не ищите ни дворцов, ни памятников. Здешний шейх всего-навсего купец, и его царственное жилище только контора. Мне кажется, сказал Кеннеди, что я различаю полуразвалившиеся каменные стены. Они были разрушены фуллахами в 1826 году, тогда город был на одну треть больше. Тимбукту с XI века являлся для всех вожделенной добычей и поочередно принадлежал туарегам, санраи, марокканцам и фуллахам. Да. Этот когда-то великий центр цивилизации, где в 16 веке ученый Ахмед Баба владел библиотекой в 1600 рукописей, теперь не что иное, как торговый склад Центральной Африки. Город в самом деле казался заброшенным. На нем лежал отпечаток неряшливости, как на всех отживающих свой век городах. На окраинах скопились огромные кучи мусора, Они высились как пригорки, единственные в этой ровной местности, если не считать холма, стоявшего в центре рыночной площади. Когда Виктория проносилась над городом, в нем началось движение. Забили даже барабаны. Но вряд ли последний захудалый местный ученый имел время исследовать новое удивительное явление. Воздухоплаватели, подхваченные могучим ветром пустыни, уже неслись над извилистыми берегами Нигера, и вскоре город Тимбукту стал одним из их мимолетных путевых впечатлений. «Куда же теперь занесет нас судьба?» — задумчиво проговорил доктор. «Хорошо, если бы на запад», — заметил Кеннеди. «Вот как!» — воскликнул Джо. «А что касается меня, то если пришлось вернуться тем же путем на Занзибар и даже лететь через Атлантический океан в Америку, «Это ничуть меня бы не испугало». «Но, видишь ли, Джо, прежде всего надо иметь возможность это сделать», — возразил Фергюсон. «А чего нам, мистер Самуэль, не хватает для этого?» «Газа, мой милый. Подъемная сила нашей Виктории заметно слабеет. И надо очень бережно относиться к водороду, чтобы нам его хватило до побережья океана. Мне придется даже начать выбрасывать балласт». Как видно, мы стали слишком тяжелы. «Вот что значит, мистер Самуэль, ничего не делать!» — воскликнул Джо. «Лежишь себе по целым дням в гамаке, как бездельник, ну, поневоле начнешь жреть и прибавлять в весе. Когда мы вернемся, все найдут, что мы невозможно растолстели». «Да, можно сказать, размышления достойные Джо», — отозвался охотник. «Но подожди, друг мой, еще неизвестно, что будет впереди. Мы далеко еще не уцели. А скажи, Самуэль, в какую точку побережья мы, по-твоему, попадем?» «Очень затрудняюсь ответить тебе на это, Дик. Мы ведь находимся во власти очень непостоянных ветров. Скажу одно, я был бы счастлив, если бы удалось спуститься между Сьерра-Леоне и Портендиком».